примерно в то же самое время итальянское королевство Рим 11 июня 2013 года день рождения короля Ах, короли, короли, короли, Стали вы вдруг неугодными, Может, для этой поганой земли Слишком уж вы благородные. Ах, короли, короли, короли, Ах, короли благородные, Было дано вам, а вы не смогли, Чучело вы огородные. Дмитрий Горотьян, короли. Сорок пятый день рождения, король Италии. Проснулся в своем замке в холодном поту задолго до расцвета. По привычке он спал отдельно от жены, и защитить его от приходящих в ночи кошмаров было некому и нечему. Принц Эммануил получил титул короля Италии Виктора Эммануила V несколько лет назад, в возрасте 37 лет. Нет, его отец не умер, он просто отрекся от власти, по неизвестным причинам, и уехал в Швейцарию, где жил в позорном, марганатическом браке с дамой, младше его на сорок лет, журналисткой, от которой успел прижить двоих детей. Держав, он бросил на сына. Про такие случаи говорят, как эскадрон сдал. Сын с тех пор не сделал ни единой попытки увидеть отца. В народе говорили, что они поменялись местами, Не лучшие, что могут говорить о члене августейшей фамилии, тем более о царствующей особе. Есть такой нехороший анекдот. Подружный отрок врывается в обеденный зал и гневно выговаривает родителям. «Вы мне больше не указ. Я теперь совершенно совершеннолетний и прямо сейчас ухожу из дома. Пойду в ночное заведение пить, гулять и веселиться с барышнями». Отец молча встает так запальчиво выкрикивает, «И тебе меня не остановить, папа!» А отец и отвечает, «Да я вовсе не собираюсь тебя останавливать, я с тобой пойду». Вот как-то так строилась жизнь в итальянском правящем доме. До 36 лет наследник большей частью находился либо в Швейцарии, где постигал тайны финансового права, либо в таких местах, как Монако, Марсель, Ницца или германский Баден-Баден. Там он играл на деньги, разбил пару спортивных машин, имел громкие романы с представительницами европейского бомонда, актрисы, певицы, а то и куртизанки высокого класса. Попыток к тому, чтобы хоть как-то вникнуть в дела страны, которые ему рано или поздно придется править, Он не предпринимал, зато его имя оказалось вовлечено в несколько некрасивых финансовых афер, которым наследнику европейского престола не пристало бы иметь какого-то касательства. Вернувшись в Италию по настоянию отца, он меньше чем через год принял престол. Ознакомившись с делами своей суматошной, беспорядочной, пропитанной коррупцией, с колониями, который надо было удерживать монархии, Виктор Эммануил V пришел в ужас, в котором и пребывал по сей день. Но это не значит, что он ничего не делал. В Викторе Эммануиле Пятом была черта, которую почти никто не подмечал, но которая составляла все существо его не такого уж плохого правления. У него, как у любого человека с образованием финансиста, доминирующей чертой характера, Был здоровый, хладнокровный цинизм. А навыки профессионального карточного игрока дали ему навыки мгновенного принятия решений и расчетливость. Это были не слишком плохие черты характера для премьер-министра, но не для короля. Король все-таки должен был быть неким недосягаемым моральным авторитетом и соизмерять свои шаги он должен был. Прежде всего с моралью, и только потом с выгодой. О выгоде должен заботиться премьер-министр. Но, увы, в Италии не было нормальных премьеров, начиная с Уссолини, И кому-то надо было быть этим премьером, хотя бы и королю. Прежде чем рассказывать, что произошло дальше, немного отвлекусь на историю. Историю современной Италии нельзя понять без понимания роли в ней проженного дельца Бенито Муссолини, коммунист до 21 года, поддерживавший его в связь с Бронштейном и нелегальной террористической организацией Коминтерн через свою любовницу Анжелику Балабанову. После Первой мировой войны он совершил примерно тот же маневр, что и Борис Савинков, по странному стечению обстоятельств тоже военный журналист война наглядно показала что разделение по линии свои и чужие намного актуальнее чем бедные и богатые и никакая справедливость не играет роли если твоя страна теряет половину своих заморских территорий за один день Но носсалине был в африке и присутствовал при рождении четвертой республики он видел с какой яростью забыв о классовых и прочих противоречиях людей, военные и гражданские, сражались за свое детище, за свой дом, который стоял не на жирных почвах долины Луары, а на иссушенной солнцем земле Африки. Позабыто было все и сразу. Аферы, споры в парламенте, вражда, разбирательства относительно того почему они, одна из самых высокоразвитых наций мира, оказались здесь на каменлистых холмах Африки. Ничего из этого не имело значения. У них была своя земля, какая бы ни была, и они не намерены были ее отдавать ни германцам, ни англичанам, ни даже русским. Рейхсфер поопасался связываться, попробовал на прочность, понял, что тут можно задержаться, и пошел дальше, вглубь африканского континента, где ждали куда более значимые территориальные призы. Именно оттуда Муссолини вынес учение о единстве нации, о едином национальном организме, военном и рабочем. Остатки бродившего в его голове марксизма он соединился со своими наблюдениями, полученными в новорожденной Четвертой Республике, и получился национал-социализм. Одним из его символов стал пучок, связка. Это восходило к любимым примерам Муссолини. Несколько веток можно переломать по отдельности, но гораздо сложнее вместе. Связка по-итальянски — фаши, фашина. Поэтому строй, который установился в Италии к концу 20-х, стали называть фашизмом. При фашизме Муссолини начал объединять Италию, иногда жестокими методами, Но тот, кто считает, что этого не нужно было делать, взгляните на карту Италии за 50-60 лет до этого. Феодальная раздробленность. Были люди, которые еще помнили, как на территории размером с небольшую русскую губернию уживались из десяток государств. А папская область? Именно Муссолини, придя к власти резко и жестоко, ограничил и власть папы, и занимаемую им землю. Ему были оставлены только Ватикан, крошечный кусок земли в центре Рима и летний замок Гандольфа Все другие папские земли, а до этих мероприятий они разделяли итальянский сапог на были реквизированы в пользу короля, которому было ни холодно, ни жарко от этого, он просто устранился от управления. Именно при Муссолини, Численность городского населения Италии превысила численность сельского. И в Италии появилась приличная промышленность, в основном легкая. После оккупации Франции итальянцы удачно воспользовались ситуацией. Ну и тяжелая была. Например, Муссолини удалось развить до достойного уровня такие отрасли, как кораблестроение, автомобилестроение, оружейное дело. При нем впервые за... Наверное, всю истории современной Италии люди перестали бежать в североамериканские Соединенные Штаты, как на землю обетованную. Тот, кто видел отходящие трансатлантические корабли итальянских портов с их переполненными, как во время войны, трёмами, поймет, о чем я. Муссолини нанес сильнейший удар по мафии. Но общеизвестно, что Италия формально единая. На самом деле оставалось, и сейчас остается, поделенный на индустриальный север и аграрный юг. Это неформальное деление. На юге и на севере существует два разных типа общества. Крестьянская община на юге и гражданское, довольно разрозненное общество на севере. Но Солени, отдавая явное предпочтение северу, раз за разом посылал армейские отряды на юг разбираться с мафией. Местности, где мафия глубоко пустила корни, объявлялись на военном положении, вместо судов вводились военные трибуналы, разверевшиеся солдаты в ответ на убийство однополчан создавали карательные эскадроны смерти. Из марксизма Муссолини почерпнул, что цель оправдывает средства и применял это правило с методичной жестокостью. В некоторых местах мафия была разгромлена полностью. На Сицилии вспыхнуло движение сепаратистов. Несколько лет велась гражданская война. История Италии при Муссолини — это история войн больших и малых, и хотя ему не удалось исполнить мечту о Маре Ностро, он шел к ней, шел последовательно и сделал для нее больше, чем любой итальянец со времен империи. Надо сказать, что хотя Муссолини — имевший титул первого министра, подчеркнуто лояльно обращался с его величеством. На самом деле он делал все, что в голову въедет, не спрашивая ни королевского совета, ни мнения. Муссолини погиб в 59 -м. Очередное покушение, явно срежиссированное на Лонг-Айленде, увенчалось успехом. С этого момента Италия покатилась в пропасть. Муссолини оставил после себя систему, которая могла нормально существовать и управляться лишь очень опытным человеком. Одна законодательная власть, 945 парламентариев, из них 310 сенаторов, в том числе 100 пожизненных. Вдвое больше депутатов, на треть избираемых народом, на треть выдвигаемых корпорациями, на треть назначаемых первым министром. Чтобы рулить всем этим, нужны были недюжинная воля, политическое чутье, вера в предназначение. Ничего этого у преемников Муссолини не было. Началось все с нижней палаты законодательного собрания. Как много видевший в жизни журналист и вообще осведомленный человек, Муссолини знал, сколь разрушительным может быть рабочее движение в первом поколении. Это когда рабочие уже работают на заводах, но помнят деревенскую общинность и спайку. Не желая воевать с рабочим движением, решив опередить события, он приказал создать вместо профсоюзов корпорации, в которые были представлены интересы как рабочих, так и работодателей. Этим корпорациям он бросил кость в виде права избирать из своих рядов треть депутатов для защиты своих интересов. Корпорации моментально увязали во внутренних разборках, причем рабочие участвовали в них ничуть не меньше, чем работодатели, позабыв о своих классовых по Марксу интересах. В итоге, во время правления Муссолини, во время индустриализации Италии, потенциально очень опасного времени, число рабочих стачек не только не возросло, но и снизилось. По средним резервам Муссолини был актив депутатов, которых он назначал лично. Про него можно было много говорить, но еще никто не смог доказать, что Бенито Муссолини назначил человека на тот или иной пост, за взятку. Что произошло после смерти Муссолини? При своей жизни он очень ревностно отстаивал права мелких торговцев и ремесленников настолько рьяно, что из-за этого становился посмешищем в просвещенных кругах. Никто и подумать не мог, для чего это делалось. А просто открывался. Мелкие торговцы и ремесленники самый консервативный и антиреволюционный класс в обществе. Им некуда бежать. У них есть небольшая собственность, небольшое дело, но за них они глотку готовы перегрызть. Так получалось, что они занимали большую часть главенствующих мест в тех или иных корпорациях. Они были храбрее и напористее рабочих, у которых просто не было ни времени, ни сил отстаивать свои права. И, попадая в палату представителей, были активом Муссолини. Когда Муссолини умер, защищать мелких лавочников стало некому. Правительства менялись с регулярностью смены времен года, и мелкие лавочники переходили на сторону оппозиции, делая законодательную власть неуправляемой. Потом случилось нечто более худшее. Корпорации начали распадаться, в них больше не видели средства отстаивания своих интересов, Правительство их не слышало? На место корпораций приходили профсоюзы, в которых большинство было за рабочими, в том числе за рабочими, зараженными коммунизмом. Так за какие-то 20 лет политический ландшафт страны изменился до неузнаваемости. В 80 году итальянские коммунисты попытались взять власть в стране. 22 мая 80 -го года На очередных парламентских выборах Коммунистическая партия Италии получила большинство голосов. Ситуация в стране уже была нездоровой. Троскисты поднимали голову, свирепствовал террор. Людей теперь похищали не просто так, а чтобы получить деньги на революцию. Это называлось красивым словом «экспроприация». Вместе с голосами профсоюзников и франдерствующих депутатов, назначенцев, у них получилось большинство в нижней палате парламента. 24 мая 80-го года Его Величество король отказался принять председателя КПИ Лучану Спаги, как это предписывает протокол для утверждения сформированного коммунистами правительства. По свидетельствам очевидцев отказ был совершен в грубой, почти хамской форме недостойный монарха. 25 мая 80 -го года его величество король распустил всю Нижнюю Палату и отказался назвать дату досрочных парламентских выборов. Было понятно, что и на очередных выборах большинство голосов будет у КПИ, возможно, даже конституционное большинство, учитывая последние события и вызванные этим недовольство народа. В тот же день Начались беспорядки студентов. Студенты всегда были наиболее радикальной и легкой на частью общества. 26 мая 1980 -го года его величество король ввел в стране чрезвычайное положение и своим указом повелел главе христианской социальной партии, преемнице партии Муссолини, Альдо Мори, сформировать правительство, не опирающееся на парламентское большинство. 29 мая 80 -го года Альдо похищен на улице. Его конвой расстрелян. Как потом окажется, в ловушку его завлекла родная дочь, тайно сочувствующая коммунистам. На улицах появляются войска. 2 июня 80 -го года маршал Капрал, элитного 7-го полка верстольеров Джузеппе Марио Берарди, застрелил в спину командира приказавшего ему открыть огонь по студентам, перекрывшим улицу баррикадой и бросающим бутылки с зажигательной смесью. Это стало прологом к военному мятежу. 5 июня 1980 года в перестрелке на улице погибает депутат законодательного собрания Лучано Спаги. По свидетельствам очевидцев, моряки элитной 10-й катерной флотилии Мак. Не пытались его арестовать, а просто открыли огонь на поражение по нему и по его людям. 7 июня 80 -го года в редакции газеты Il попала ди Италия» «Народ Италии» раздается телефонный звонок. Грубый, совсем не студенческий голос предлагает прячущимся в редакции от погромов газета «Официальная». Журналистам выйти на улицу и вскрыть багажник старой белой альфа-суд, припаркованной напротив. Благоразумный человек, наверное, вызвал бы полицию. В багажнике могла быть бомба, но журналисты бегут вскрывать. Багажники багажнике они обнаруживают труп по море. Беззащитного старика связали и выпустили в него 11 пуль из автомата. Там же лежит прокламация нового движения, которого до этого не было террористической группировки «Красные бригады». Все это появляется в прессе, вызывая ужас и раскол в стране. Часть френдерствующих интеллектуалов, открещиваться от левого движения и заявляет, что это уже слишком. Часть заявляет, что давно следует требить всех кровопийц, которые заигрались в политические игры и, не прекращая, воруют. В продаже появляются футболки с надписью Бригада роста Их расхватывают, как жареные пирожки в студенческом буфете. Король в шоке от случившегося. Он понимает, что больше никому нельзя доверять, и что он может закончить свои дни так же, как море в багажнике автомашины, расшеченном пулями. Кризис в стране переходит в неуправляемую стадию. 16 июня 80 -го года король вместе с его приближенными бежит в Милан, а оттуда в Берн, Швейцария. Оттуда он объявляет, что ни в коем случае не отрекался от трона, а продолжат исполнять обязанности главы государства. Но его уже мало кто слушает. В крупных городах Италии царит общий хаос. На одной улице может идти ожесточенный бой на другой защитники свободы могут брататься с карбинерами и солдатами, перешедшими на сторону Временного правительства Джан-Луиджи Коста. Коста — левацкий настроенный профессор экономики. Далеко не все в своей партии его признают, некоторые вовсе называют его предателем, переметнувшимся на сторону денежных мешков, учитывая его публичные извинения за смерть Тимори, Радикальные студенты — Призывают к продолжению революции и распространению революционного опыта на соседние страны. Появляются красные бригады. Произошедшие сравнивают с освобождением Италии от французов в середине прошлого века. В то же время в Берлине Die Deutsche Zeitung называют происходящее время угрозой всему цивилизованному миру. Итальянцы не реагируют, видимо, не понимают, насколько это опасно. Позднее происходящее на улицах получить название «Красное лето». 19 июля 1980 года части Рейхсфера со всех сторон вторгаются в Италию. Начинается печально знаменитая операция «Гладио». Боевые пловцы Опладена захватывают главную базу ВМФ Италии в Таранто. По указанию монархически иностранных офицеров, Зараженных коммунизмом моряков расстреливают на пирсах десятками и бросают в воду. Парашютно-десантные корпуса захватывают основные аэродромы страны. Элитные горные егеря перекрывают северную границу страны, проходящую в Альпах. Морем в страну перебрасываются все новые и новые силы. Страна раскалывается на несколько секторов. Части, не оснащенные тяжелой техникой, блокируют магистрали. 25 июля германские парашютисты и элитные лейб-гвардейская дивизия Рейхсвера Великая Германия начинают штурм Рима. Уличные бои в городе продолжаются до конца месяца, но отдельные очаги сопротивления остаются до середины августа. Коммунисты уходят в, буквальном смысле слова, в подполье, в старую систему канализации еще и имперского Рима. Красной бригадой... Начинают террор, но на сей раз они сталкиваются с немцами, которые просто не умеются переживать и тем более отступать. Вводятся драконовские законы, такие, каких и в Африке никогда не было. Молодых людей, пойманных с оружием, ни слова не говоря, тащат к ближайшей стенке. В университете студентов сгоняют для просмотра экзекуций левачески настроенных студенческих лидеров. В крупных городах – вахханалия, расстрелов и мести. Международная пресса, особенно британская и североамериканская, усадь свои интересы в этой стране. Клеймит германский рейх за жестокое подавление народного восстания. Российская империя – единственная из мировых держав выступает с полным и безусловным одобрением и поддержкой действия рейха. Здесь знают, насколько опасны народные волнения и коммунизм. Это приводит к недовольству и глухому ропоту в России. Слишком кровавым получилось подавление восстания. К тому же все показывают по телевидению. По сути, это революция в прямом эфире. Проходит слух, что германские парашютисты ворвались в Ватикан, а собор Святого Павла. Это становится одним из спусковых крючков для нового «Рокоша» в Польше. Российская империя не успевает вовремя среагировать, и в результате этого «Рокош» 80-х-82-го годов становится наиболее разрушительным за последние полтора столетия. В североамериканских Соединенных Штатах пришедший к власти посредственный голливудский актер Рональд Фолсон произносит знаменитую речь об оси зла, в которую входят Священная Римская империя, Германской нации и Российская империя. В североамериканской внешней политике происходит поворот на 180 градусов. Меньше чем через год это обернется попыткой японского императорского флота захватить Гавайи и высадиться в Центральной Америке. Отвореченные кровавыми событиями в итальянском королевстве, люди не понимают, что мир потихоньку скатывается к ядерной войне. 8 августа Папа Римский, бывший архиепископ Краковский, выступает с обращением к христианам Италии, а также молится в соборе святого Павла за гражданский мир и прекращение кровавого насилия. Папу... Окружают крепкие молодые люди народического вида. Они тоже молятся, как умеют. Получается плохо. Обращение транслируется на всю Италию посредством самолетов-ретрансляторов Люфтваффе, висящих над страной. Нормальные каналы связи разрушены, телевидение ничего не показывает. 21 августа 80 -го года в страну возвращается король. Первым своим указом он закрепляет за войсками Рейхсфера право оставаться в Италии столько, сколько они захотят. Своим войскам и своим подданным король больше не доверяет. Вторым он объявляет амнистию за преступления, совершенные по 1 августа 80 -го года. Большей частью эта амнистия касается тех, кто стрелял в студентов. Сами студенты погибли в боях или расстреляны. По стране катится вал террора красных бригад. Утихнет он очень и очень нескоро. Легитимность власти нарушена. Посол его величества Кайзера Германского рейха в приватной беседе объясняет королю, что рейхсвер не будет делать за него его работу, и ему следует учиться самому наводить порядок. Король согласно кивает. С этих кровавых дней в нем поселяется страх, который он не изживет уже никогда. Принц Эммануил, 14-летний подросток, был в Риме, когда начался кровавый мятеж 80-го. 14-летний подросток, который еще воспринимает мир как ребенок и в то же время способен делать совсем не детские выводы, случившееся нанесло ему тяжелую психологическую травму, которая будет с ним всю жизнь. Он помнил забаррикадированные коридоры дворца и зашторенные наглухо окна. С тех пор у него была клаустрофобия. Ни в одном помещении дворца не было штор, только легкие, ручной работы тюль. Он помнил, как несвязно бормотал католическую молитву отец, когда они сидели, наглухо запершись во дворце под охраной немногих оставшихся верными карбинеров, и как они бежали в Милан. Отец скрывал лицо, чтобы не узнали, и тоже бормотал молитвы. Господи, они бежали в фургончике, который использовался для поездок за продуктами для дворца. С тех пор Виктор Эммануил V почти не ходил к службе, он терпеть не мог бормотание католических молитв. Но помню страх, как они испытывали перед народом, перед народом, которым они должны были править. С тех пор король очень редко появлялся на людях, заслужив репутацию затворника, совсем не ту, которую пристал иметь в шумной Италии. Виктор Эммануил V не уважал своего отца. Подсознательно он считал его предателем за то, что тот бежал из страны, а потом приветствовал появление на итальянских землях потомков готских варваров, разграбивших и сравнявших с землей Древний Рим. Он боялся террористов, а те были опасны до середины 90-х. Именно поэтому отец отправил его из страны, чтобы с ним не могло приключиться ничего плохого. И в случае, если террористам удастся добиться своего, чтобы был кто-то, кто примет престол. Вообще Виктор Эммануил V был совсем не тем монархом, которого пристало бы иметь Италии, только сейчас оправившись от травм того времени, только сейчас начавший забывать, кто и кого тогда убил в поисках правды. Но, увы, выбора у Италии не было, у Виктора Эммануила Пятого тоже. И сейчас, лежа на свежайших хлопковых простынях, В одной из спален палаццо до квиринале резиденции итальянских монархов, король, уже окончательно проснувшийся, молча и напряженно размышлял. Но он понимал, что его шансы умереть в постели невелики после того, что он сделал. Но он это сделал и втайне гордился этим. Впервые за долгое время у итальянского королевства было стабильное правительство, Оно существовало уже три с лишним года. Возглавлял его Джанни Альтьери, финансист и телемагнат, чрезвычайно хитрый и изворотливый тип. Он был падок на женщин. Все его женщины годились ему во внучки. Жена ушла от него, публично обвинив педофилии. И все эти перипетии, смакующиеся на страницах итальянских газет, заслоняли намного более серьезные вещи, которое им удалось сделать. Впервые за долгое время произошел качественный сдвиг в итальянском Сомали. Мятежный генерал колониальной армии Мухаммед Фарах Айдид был публично прощен, без переговоров, просто прощен, после чего его пригласили к принятию власти в Магадишо. Рассчитано все было чрезвычайно хитро. Айдид, принимая власть, Становился врагом для всех своих бывших соратников. Приглашение во власть казалось лишь его одного, и он, как истинный африканец, даже не подумал поделиться властью с кем-то еще. В Африке к власти приходят не за тем, чтобы ею делиться или уступать ее кому-то. В итоге, в конце переговоров, не итальянское правительство умоляло Айдида а Айдит умолял итальянское правительство оставить колониальные части в крупных городах Сомали, сохранить колониальную лиру и конвертируемость валюты в нормальную лиру, принять меры к тому, чтобы немногие белые, еще остающиеся в стране, не уезжали. Ставка оказалась правильной. Воевики отрядов «Хабр-Гадир» Стали законным вооруженным формированием и принялись уничтожать боевые отряды других племен не хуже, чем итальянские колониалисты. Даже страшнее, потому что в традициях африканского континента победа над браком влекла уничтожение всех его мужчин, угон в рабство всех его женщин, захват скота и всего ценного, что только найдется. Итальянцы, по крайней мере, стреляли только в тех, кто стрелят в них, а генерал Айдид проводил политику тотального уничтожения противостоящих ему кланов. Его люди делали так, чтобы эти кланы уже никогда не смогли возродиться. В Триполитании была нефть, которая до этого поставлялась только одному покупателю Священной Римской империи Германской нации, причем в необработанном виде. Она поставлялась на заводы, принадлежащие Дегуза, и там перерабатывалась одно из зачастую соглашений, заключенных по итогам 80-го года. Соглашение было заключено на 20 лет, ну и после истечения срока действия по умолчанию действовало. Но правительство Альтьери дезавуировало эти соглашения, опираясь на тайную помощь Российской империи. Священная Римская империя была на порядок сильнее Италии, но только не в том случае, когда за ней стоит Российская империя. А Российская империя, сама торгующая исключительно продуктами переработки нефти, заявила, что любое независимое государство имеет право вести дела исключительно к собственной выгоде. И только за первый год самостоятельной торговли нефтью Доходная часть итальянского бюджета увеличилась на 41%, а на следующий год еще и на 23%. В самой Италии была подготовлена конституционная реформа. Пакет указов лежал на столе в рабочем кабинете короля. Проект конституции писали лучшие правоведы, и получалось нечто ни на что не похожее. Права Национального собрания оставались теми же, за исключением одного: Право формировать правительство, консулат. Это право переходило королю. Национальное собрание имело право объявить неотзываемый вотум недоверие правительству, но двумя третьими голосов, что при итальянской политической системе почти нереально. Глава правительства В лучших традициях должен был называться первым консулом. При нем должен был быть консулат из семи консулов. Вводилась публичная должность претера. На нее назначался обязательно гражданский человек. Он должен был контролировать и координировать военную и разведывательную деятельность страны. Последнее кое-кому должно было очень не понравиться даже тем, кто сегодня будет листиво лизать его зад. В качестве уступки военным в Конституции должно было быть прописано, что в случае чрезвычайного или военного положения, вводимого королем, а в случае насильственной смерти короля оно вводилось автоматически, вся полнота власти переходит от первого консула и консулата к претору. Таким образом, Вводилась фактически система двух кабинетов министров, военного и гражданского, и передать власть от одного другому. Одним указом мог лишь король, что делало его чрезвычайно влиятельной фигурой. А учитывая, как военные и гражданские ненавидели друг друга, король вздохнул. «О, ненависть! Куда же мы без этого греха? Все, надо вставать!» Сна ни в одном глазу. Облачившись в халат и сделав стоявшим у врат королевской опочивальни и карбинером знак молчания, по тихому ночному дворцу король прошагал в свой кабинет. Включил настольную лампу, сел в свое кресло. Оно выглядело как старинное, но на самом деле было стальным. Оно могло послужить укрытием даже от пуль. Из потайного ящичка массивного стола, сработанного еще до Возрождения для Сфорца, король извлек папку с документами. Пакет королевских перескрптов, которые образуют новый конституционный документ. Тяжело, как-то неплотно прилегла дощечка, скрывающая тайник. Король нахмурился. сам он поправить этого не мог. Надо вызывать краснодеревщика, да такого, который будет молчать. Да где такого найдешь? Сейчас никто не умеет хранить тайны. Король тяжело вздохнул. Еще одним его достижением, заметным еще меньше, чем другие, стало усиление банковской системы Италии. Само понятие «банк» происходит из Италии. Банка — это скамья, на которой располагались менялы, прототип сегодняшних банкиров. Итальянцы же, а конкретно Лука Пачолли, изобрели краеугольный камень бухгалтерского учета, двойную запись и баланс. И в то же время банковская система Италии была в полной разрухе. А вот Швейцария, которая полтора столетия назад была столь нищей, что экспортировала наемников, сейчас была общеизвестной копилкой, и мировым финансовым центром. Ну, конечно, мировой финансовый центр за несколько лет не создашь. У людей долгая память, а там, где мостовые окроплены кровью, и где еще помнят красные флаги на улицах, его точно не создашь. Но король уже много сделал в этом направлении, и наряду с конституционными намеревался подписать еще несколько указов, о которых никто не знал потому что готовились они его величеством лично. И этими указами вводился беспрецедентный уровень банковской тайны, такой как в Швейцарии и даже выше. Номерные счета, векселя и боны на предъявителя, освобождение банков от необходимости раскрывать имена клиентов по любым запросам, разрешение у Фиши, процедура назначения наследника, на средства банковского счета, минуя общую процедуру, разрешение на биржевую торговлю производными инструментами, в том числе второго и более порядка, расширенное страхование рисков неклассическими инструментами, биржевые страховки, свободный обмен валют, вплоть до права получения итальянского подданства в случае, если у вас на счете в итальянском банке лежит очень крупная сумма. Этот пакет мер финансовой реформы, проводимый без ведома национального собрания, должен был за несколько лет сделать Италию настоящим магнитом для не совсем чистых денег, которых в мире вращается очень и очень много. И чего в этом плохого? Никто иной, как император Веспасиан когда его начали стыдить за то, что он ввел плату за использование общественными уборными, поднес к носу собеседника монету и спокойно ответил. Деньги не пахнут? Да, деньги не пахнут. Проблема в том, что в национальном собрании ничего этого не понимает. Это вообще мало кто понимает. Мало кто понимает, как на самом деле зарабатываются деньги. От трудящегося в за проценты банку, до народного депутата, который за свою жизнь не заработал ни лиры, он всегда получал зарплату. Король представил, какой начнется скандал. Почему-то люди очень любят считать чужие деньги, разоблачать взяточников, коррупционеров. Господи, вместо того, чтобы преследовать того, кто заработал деньги, Взяли бы и сами что-то заработали. Злые люди, злые. Даже про него, про монарха, то и дело ходят слухи, что у него состояние 40 миллиардов лир, что он завладелец Огиб, что у него тайная доля в машиностроительном концерте «Фиат». Господи, этот подонок он по потихо финансирует социалистов. а да люди говорят, что «Фиат» совладелец «Король». Да если бы у него было хоть 4 миллиарда лир, стал бы он тащить на себе всю эту помойку, а? Да уехал бы в Монах и жил бы там, и пусть тут все огнем горит. Неблагодарные люди, ты им добро делаешь, а они... Король еще раз тяжело вздохнул, потом достал из ящика стола электрическую печатную машинку, заправил в нее бумагу, Достал и надел на нос очки. у молодости испортил зрение, стеснялся очков и никогда не надевал их на людях. Достал и открыл записную книжку, закрывающуюся на ключ. Туда он заносил свои мысли. Прижав ее пресс-папье, начал печатать проект очередного указа, поглядывая на записи. — А вы говорите, 40 миллиардов лир... «Король чай не спит, работает!» Король кое в чем ошибся, и ошибся смертельно. Он полагал, что политическая игра в Риме — это некое подобие шахмат, и проигравший получает урок и думает о следующей партии. Его ошибкой было сажать на политический шахматный стол военных и вовлекать их в политические игры. А военные, которые за долгие годы противостояния в Сомали, стали некой обособленной общественной группой со своими интересами, которые нашли полное понимание и поддержку среди итальянских колонистов, которые ненавидели и считали предателями жителей метрополии. При проигрыше просто схватили доску и ударили противника по голове. Только и всего.